глава 26 и пророчество его сбылось довольно скоро все началось наворачиваться один на один словно снежный ком превращаясь в лавину Я поблагодарил Карамзина за помощь и информацию и двинул домой. Полученная информация про башню ввергла меня в какой-то странный ступор, от которого я еще не отошел. Водитель Юра, которому я успел позвонить, подогнал машину. Я отправил его домой, желая прокатиться один и поразмыслить. Всю дорогу, пока я возвращался назад, меня одолевал целый ворох разных мыслей. И потому не сразу я заметил, что за мной все время едет черная машина, явно преследуя. Прибавив газу, я попытался от нее оторваться. На перекрестке проскочил намигающий зеленый и ускорился напрямой. В какой-то момент машина исчезла, но уже на третьем перекрестке вновь. показалось. И теперь, поняв, что приметил преследователей, они уже не скрывались и вели себя более нагло. На одном из поворотов вырвались вперед и попытались остановить меня. Какого черта? Я вытащил пистолет и готовый изрешетить идиотов, но те вновь ушли в хвост. Окна машины были затемнены, и я не мог разглядеть, кто сидит внутри, о чем сильно жалел. Мне хотелось знать. «Кто это решил проследовать за мной? Врагов достаточно, но я сомневался, что это проделки братца Бориса или Велимира Ивановны». Вновь послышался виск шин. Противник рванул вперед. Пассажирское окно раскрылось, и оттуда высунулся незнакомый человек. В руках у него был пистолет. А вот это уже интересно. Я выхватил свое оружие, но выстрелить не успел. Пришлось экстренно бить по тормозам, чтобы не задавить старушку переходящую дорогу. Выворачивая руль, я выскочил на второстепенную трассу. Через два перекрестка можно было вернуться на основную дорогу, а там уже разобраться с дерзкими незнакомцами. «Я прибавил газу, разгоняя авто до 100 километров в час. Нужно обогнать преследователя, выскочить вперед, перегородить дорогу». Шкрябнуло по дверям. «Что за черт? Еще раз! И еще! Стреляют!» Я глянул в зеркало заднего вида и увидел, что тот пассажир все же принялся полить и весьма прицельно. Одна из пуль полетела низом и попала точно в колесо. Машину тут же повело влево, я крутанул руль в противоположную сторону в последний момент, уходя от столкновения со столбом, но удержать машину все же не удалось. Авто вильнуло задней частью, зацепилось колесом за бордюр, ковырнуло его и перевернулось. Я вцепился в руль, мысленно благодаря себя за то, что перед тем, как поехать, пристегнул ремень. Швырнуло. Раздался грохот, брызнули во все стороны осколки стекол, из-под капота повалил густой сизый дым. «Твою мать!» — выругался я, морщась от боли. Удар пришелся в бок, и мне здорово досталось. Однако рассиживать долго не было времени. Я слышал, как в метрах в тридцати от меня остановилась машина. Я просто был уверен, что это те самые преследователи. Хлопнула дверь, кто-то вышел. Неторопливый осторожный шаг — «Металлический лязг оружия». «Не тратя ни секунды, я отстегнулся, подтянулся к разбитому окну, но перед тем, как вылезти, осмотрелся. Нужно было найти пистолеты, которые во время аварии куда-то улетели. Их нигде не было видно». «Господин Шпагин!» — раздался странный, стрекочущий голос. «Выходите! Вы под прицелом!» «Бессмысленно! С сопротивление!» «Вы кто такие?» — крикнул я, продолжая высматривать пистолеты. «Куда же они улетели? Ну уже крошки, не надо играть со мной в прятки. Покажитесь!» «Это не важно!» «Нет, это важно. Чертовски важно. Так станет понятно, кто хочет меня прикончить и разработать на основании этой информации план. «Выходите. Мы считаем до трех. После открываем огонь!» Какой же странный голос, стрекочущий, словно у какого-то насекомого. «Постой!» «Неужели это инсекторы?» Я даже на мгновение остановил поиски и глянул в небольшое пространство, откуда открывался вид на дорогу. Просто так инсектора различить едва ли получится. Это не маши, у которых и хвост, и лисьи ушки. Но характерная черта все же имелась. Голос. Впрочем, и это был не показатель. Самый надежный показатель — пустить кровь. У инсекторов она зеленоватая. Раз. Я принялся искать пистолеты еще быстрее. Два. Нашел их лежащими на заднем сидении, видимо, толчком откинуло их так далеко. Пришлось извернуться цирковым акробатом, чтобы дотянуться. «Три!» — раздался выстрел. Но стрелял не противник, а я. Причем бил из неудобного положения в отсутствии хорошей видимости. Однако все равно попал. Пуля прострелила противнику живот. Из раны хлынула зеленоватая кровь и, в самом деле, инсекторы. «Им-то я что сделал плохого? Или же это наемники?» Противник сдавленно застонал, упал на колени, но оружие из рук не выпустил. Вместо этого попытался дать ответный залп, за что и поплатился. Пуля попала противнику точно в лоб. Инсектор вскинул руки. и расстелился на асфальте. Из-за машины принялся палить второй инсектор, но и он был сражен пулей в голову. Конечно, нужно было стрелять не на повал, но иного выбора не было. Оставалось верить, что в машине есть еще и третий противник, чтобы допросить его. Я выбрался из машины, присмотрелся. Да, водитель был на месте, докладывал по телефону обстановку, а потом завел двигатель, но уехать ему я не дал, сначала прострелил колеса, а потом, видя отражение противника в стекле, ранил в руку. Инсектор закричал, вывалился из машины. Тут я его и настиг. В два прыжка подбежал к нему, выбил из рук оружие и придавил к земле. «Почему преследовали меня?» Прошипел ему в самое лицо. «Отвечай, а не то колени прострелю!» Противник мерзко застрекотал, изо рта пошла густая пена. «Что за черт?» Быстрый осмотр показал, что пуля попала в руку, но из-за мощности пробила еще и ребра противнику, угодив, по всей видимости, еще и в легкое. «Да, не знаешь, когда модернизация пистолета с помощью магических кристаллов поможет, а когда напротив». будет во вред. «Говори, засранец!» — схватил я его, понимая, что долго тот не протянет. «Кто тебя послал?» Инсектор сморщился от боли, но фамилии не назвал. Вместо этого прохрипел: «Готовься к войне!» и, вздрогнув, обмяк. Я принялся трясти его, но не смог вытащить еще хоть слова. Инсектор был мертв. «Готовься к войне. Что это значит?» «Образное проклятие, или в самом деле инсекторы объявили мне войну? Только вот с какой целью? Когда я успел перебежать им дорогу, вроде бы не было такого». Пытаясь найти хоть какие-то следы или зацепки, я заглянул в автомобиль. Но, к сожалению, ничего не нашел. Машина была взята в аренду совсем недавно. Вот и чек лежит в бардачке. Выругавшись, я отошел от автомобиля. Оставался еще телефон, по которому водитель докладывал о делах. К сожалению, и его зацепило пулей. Да что же за невезение такое? Слыша вой приближающихся сирен, я пошел прочь. Только с полицией мне разборок не хватало. Скастовав небольшое заклятие, я с помощью него, словно домкратом, перевернул свой автомобиль. Сел внутрь, повернул ключ зажигания. Хоть тут повезло и авто завелось. Я двинул домой. «Машину остановил возле запасного входа, чтобы не привлекать лишних взглядов. Охраннику дал поручение направить машину на починку, а сам пошел в дом. Дарья суетилась с организацией вечеринки и даже особо не заметила моего отсутствия, уйдя вся с головой в выбор меню. «Тем лучше», — подумал я, — «меньше вопросов задавать будет». «Однако день еще не закончился, как и проблемы». Две машины подъехали к родовому имению без всякого предупреждения. Охрана сообщила, что явился какой-то младший сын важного рода, который сказал, что у него есть, что нужно мне. Все эти загадки меня не интересовали, и я готов был прогнать незваных гостей, если бы не чутье. Оно вдруг проснулось и неприятно кольнуло под сердцем. «Впустите», — приказал я, проверяя, на месте ли пистолеты. «Оружие было на месте». Что еще за важный род и почему гость отказался сообщить свою фамилию? Я вышел на улицу. Дар сети паука ощущался приятной теплотой где-то на уровне спины, и потому я был уверен, что в случае опасности он меня защитит. К тому же у меня есть крошки лилит. Гость был приземист, одет стильно в костюм кирпичного цвета и такую же жилетку. Без сомнения, аристократ». Светлые волосы и веснушчатое лицо придавали гостю простоватый вид, но глаза хитрые с прищуром говорили о том, что с парнем нужно быть осторожным. Рядом с парнем были его охранники, квадратные ребята в черных костюмах. «Чем могу быть обязан?» — спросил я. «Добрый день», — произнес гость, широко улыбнувшись. «Прежде чем я назову свою фамилию, хотел бы сказать, что пришел я к вам с миром. Это насторожило еще сильней. В моих планах нет конфликта с вами. Я думаю...» Мы с вами взрослые разумные люди и сможем найти общий язык, не так ли? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Все же фамилию вашу хотелось бы услышать. «Меня зовут Рон», — улыбнулся парень. «Вот такое необычное имя. А фамилия моя — Ерофеев». «Мне стоило больших усилий, чтобы не выхватить пистолет. Сын Ерофеева явился ко мне в родовое гнездо. Вот так номер. Для каких целей?» «Я прочитал на вашем лице некоторую озадаченность. Это вполне нормальная реакция. Я знаю, что мой отец погиб от рук боярина Кривощекина, с которым вы в хороших отношениях. Кстати, именно вы были его секундантом. Мы пришли поговорить об этом? Нет, смерть отца — это путь, к которому он сам шел. Настойчиво». и неумолимо. Признаться, в последнее время он был не в себе. Я пришел совсем по другому делу. — И какому же, позвольте полюбопытствовать? — Есть у меня одна вещица, которая, я думаю, вам будет весьма интересна. Рон Ерофеев улыбнулся еще шире. Мне эта улыбка не понравилась, хитрая, лживая. — Вряд ли меня что-то заинтересует, потому что договорить я не успел. Рон запустил руку в карман пиджака и извлек оттуда... Янтарный камень. Акхара, или Горящая ведьма. Это, безусловно, была она. Я видел ее изображение, когда Кривощекин показывал мне проекцию. Артефакт мощнейший, единственный, который служил ключом к вратам, за которыми был заперт могущественный противник. Я знаю, что когда-то эта вещица принадлежала вашему роду. Потом ваш отец проиграл ее своему другу Кривощекину, а потом вещица исчезла. Исчезла? Холодно улыбнулся я. «Обстоятельства загадочные, непонятные», — пожал плечами парень. «А мне как раз все предельно понятно. И то, что артефакт теперь находится в ваших руках, только подтверждает мои догадки». «Вы слишком категоричны». Рон принялся демонстративно рассматривать камень. «Красивый. Не правда ли?» А потом, глянув на меня хитрым прищуром, спросил. «Тебе ведь это нужно. Откуда он у вас?» — сухо спросил я. «Твой отец говорил, что понятия не имеет, где камень». «Мой отец — идиот», — сплюнул Рон. «Упоминание отца явно было ему неприятно. Он был ненормален». «Верно», — подумал я, — «потому что хранил этот камень у себя, а Акхара, как известно, сильно влияет на разум человека. Поэтому я и выкрал у него его», — признался Рон. «К чему это скрывать?» «Это у вас в крови». усмехнулся я. «Только и знаете, что крадете все». «Какая разница?» — пожал плечами Рон. «Главное, что он сейчас у меня». Ерофеев пристально посмотрел на меня, произнес. «Ты ведь хочешь обратно? Я так понимаю, вы пришли сюда не просто, чтобы похвастаться тем, что обокрали собственного отца». «Верно», — кивнул Рон. «Я хочу продать тебе этот камень. За последнее время этот артефакт много шума наделал. Сначала смерть моего старшего брата, Его вызвал на дуэль Кричевский, потом спор моего отца с Кривощекиным. Папаша считал, что именно Кривощекин заказал парня. Потом сама смерть отца. Он идиот такой, заявился на балк Кривощекину пьяный и безумный. Нам эта вещица приносит только несчастье. Вот я и хочу его продать обратно тому, кому он принадлежал изначально. Продать? А почему бы и нет? С наследством отец меня облапошил. «Отвел все среднему сыну, поэтому желание подзаработать вполне справедливо. Думаю, цена в десять миллионов будет вполне справедливой». «Сколько?» — только и смог выдохнуть я. «А что, разве не справедливая цена?» «Десять? А почему не сто? Разницы особой нет. Ни ту цену, ни другую я вам не дам». «Вот как!» — нахмурился Рон. «Думаю, вы просто торгуетесь». «Хорошо, назовите свою цену». Я мог бы убить их всех в течение одной секунды. Первыми тремя выстрелами отправить на тот свет охрану четвертым самого парня. Но не стал этого делать. Нельзя просто так убивать людей, которые не представляют открытую угрозу. Рон все сделал правильно, явился в открытую, не нарушая никаких законов, и потому нужно договариваться, а не стрелять. Готов дать тысячу и не монетой больше. И то больше из памяти отца». «Мне этот артефакт ни к чему». Рон звонко рассмеялся. «Такой ценой вы оскорбляете меня». Парень подкинул артефакт, поймал его, потом еще раз. И еще. И что-то начало происходить. Видимых изменений заметно не было, но чувствовал, что артефакт словно бы ожил. «Думаю, не стоит с ним так обращаться», — произнес я, глядя на камень. «Это еще почему». «Как хочу, так и обращаюсь, потому что он мой». Рон вновь его подбросил. Едва заметные нити магии потянулись к камню. Я попытался понять, откуда они идут, но не смог. Они были слишком тонкими. Рон же ничего не заметил. «Я готов сделать скидку», — сказал парень, продолжая играть с артефактом, словно игрушкой. «Девять миллионов — вот моя окончательная цена. Считаю, вполне неплохая скидка получилась. Целый миллион. Ну так что скажешь». «Сделка состоялась, или мы расходимся, и ты никогда больше не получишь?» Рон замолчал. Только теперь он почувствовал, что происходит что-то неправильное. Он повернулся к своей охране, и сказал... «Что за воздействие?» «Те лишь пожали плечами». «Шпагин, неужели ты думаешь, что сможешь просто так отобрать у меня камень?» Обратился он ко мне. «Я тут ни при чем!» Ответил я, прислушиваясь и пытаясь понять, откуда тянутся магические нити. И едва повернулся в сторону дома, как обомлел... Четкие связи тянулись от башни, и связи эти были чернее ночи. Искариот. Он почувствовал камень, как чувствуют акулы каплю крови в океане, и активировался. — Что происходит? — спросил Рон, тоже почувствовав, что магические эманации идут не самые добрые. — Ты разбудил очень плохие силы, — сквозь зубы произнес я. «Уезжай отсюда немедленно и как можно дальше». Я рассчитывал, что чем дальше Акхара будет от дома, тем слабее будут нити, и Искариот не сможет их почувствовать. Но Рон оказался упертым бараном. «Никуда я уезжать не собираюсь. Я знаю, что тебе этот камень очень нужен. Хватит ломать тут комедию. Выкладывай деньги и получай камень». и все будут счастливы». Нити тем временем начали проявляться сильнее, а вскоре и вовсе превратились в черный дым, который походил на огромную змею, тянущуюся от башни до места нашей встречи. «Ты думаешь, я куплюсь на эти фокусы?» Черный дым плотным потоком направился к Рону. «Что за...» — только и смог вымолвить тот. Штуковина и в самом деле была странной. Но я не сомневался, что это такое, потому что видел... что тянется она от башни. А еще ощущал знакомые черные эманации. Именно этот туман сбил меня с ног, когда я подошел слишком близко к вратам в подземелье. Искариот. Это был он без всякого сомнения. Какими-то невероятными усилиями, собрав всю волю в кулак, а также силы, он просочился сквозь щели и замочную скважину двери и направился сюда. Он почувствовал то, что было в руках Ерофеева. То, что он так долго искал ключ от его клетки и готов был испытывать невероятные муки, продираясь сквозь защиту, лишь бы заполучить самое ценное. Стрелять в него было бессмысленно. Поэтому я начал сотворять магический конструкт, первое, что пришло в голову, лишь бы остановить проникновение. Но было поздно. «Черный туман пролетел мимо меня. Тратить время на столкновение с врагом у него не было. Искариот завис над головой Рона, превращаясь в воронку». «Что это такое?» — возмутился тот, выхватывая из-за пояса пистолет. «Выстрелы не произвели эффекта, пули просто ушли в воздух». «Это твоих рук дело!» — закричал Рон, глядя на меня. «Немедленно убери, я приказываю тебе!» Но я его не слушал. Я сотворял конструкт, который сможет хотя бы остановить противника. «Убери, а не то!» — договорить Рон не успел. «Черный туман» вдруг схватил парня, поднял над землей, а потом смял. Раздался жуткий хруст, крик, который вовсе оборвался. Туман перемолол парня, пропустил сквозь подобие сито, отсеивая все лишнее. В ячейках остался пистолет, пряжка от ремня и... камень. Подключились охранники, но их смело одним ударом. Я спешил, чертовски спешил, но не успевал. Создал конструкт, завел в него силу. Но Искариот уже заполучил то, что ему было нужно, и стремительно возвращался назад в подземелье. Я кинул в него магическое заклятие, но оно было отбито противником. Мне даже показалось, что я услышал ликующий смех. А потом я увидел образы, которые пришли сами по себе. Черный туман возвращается в башню, стремительно летит сквозь туннели и проходы, спускаясь все ниже и ниже. Добирается до врат и замирает. Черные клубы... рассеиваются, обнажая Акхару. Артефакт медленно плывет к дверям, и печати начинают дрожать, а потом и вовсе раскалываться и взрываться. Первая, вторая, третья. Замки сорваны. Дверь со страшным скрипом открывается. Искариот оказывается на свободе.